Глава шестая Начала с древней истории. Просто потому, что она мне хотя отчасти была понятна. И через некоторое время случайно догадалась о природе несостыковки. Дело было не в том, что драконья программа интенсивней, а вообще в другом. Они, как я вскоре выяснила, просматривая знакомые темы и оглавления, не изучали многое из того, что изучала раньше я. Совершенно другие акценты. Например, битва при Виверхольме значима только тем, что конфликт был улажен вмешательством местных драконов. Не силовым вмешательством, а управленческим. Наместник той земли 500 лет назад переписал десяток законов так, чтобы организаторы сопротивления не могли найти дальнейшей поддержки населения. Вот она в чем разгадка. Драконы изучают не историю, они учатся принимать самые грамотные политические решения. Именно поэтому в их учебниках почти не упоминается прогресс в сфере строительства городов. Зато подробно описываются изменения налогов при росте городов. И это осознание лишило меня остатка сил. Из драконов растят управленцев. Это одно из многих качеств, которыми они славятся. А я таким буду, если каким-то образом потяну их образование? Драконом без драконьих бумаг в торговом предприятии? Купеческой протеже, которую четыре года учили свысока повелевать, но ничего не делать собственными руками? Что-то сильно сомневаюсь, что Тристану требуется именно такая работница. Но об этом мы потом вместе подумаем, когда меня выкинут безо всяких дипломов. А пока не сдаваться. Я читала только те параграфы, которые в прежнем курсе вообще не упоминались. Просто не было времени изучать все с самого начала с новыми акцентами. Мне сейчас хотя бы по одному предмету выплыть в середнячки — Хоть что-нибудь по теме ляпать во время классных опросов и не выглядеть полной идиоткой. Остальные пособия только подтвердили мою догадку. Управление финансами на государственном уровне. Эффективное хозяйство с тысячей подчиненных. Конфликтология серых масс. И подобное, подобное, не имеющее никакого отношения к тому, в чем я раньше разбиралась. Они даже в названиях не стеснялись называть народ серой массой. Что уж говорить о содержании. Были, конечно же, и чисто магические учебники, именно те, которые я видела в комнате сата. Но меня пока от этих знаний изолировали. Оставили только самое неинтересное. В некоторых пособиях внимательный ректор только введение и сохранил. Генетику оборотней я как открыла, так сразу и закрыла. Уже от первого параграфа у меня волосы дыбом встали. Я в принципе не способна эти формулы постичь. Бюджетные расчеты. Тоже не сильно успокоили. А ведь я раньше полагала, что уж в математике проблем не имею. Оказывается, имею. Вообще везде проблемы. Куда ни сунься. Факультатив... То есть дополнительное занятие специально для меня назначили уже на следующий день, и мне совершенно не жаль было терять драгоценный час на углубленное самопознание. Куратором мне представили молодую драконницу из штата преподавателей, госпожу Окран. Она ждала меня в пустом классе сразу после обеда, и я, наученная ректором Зинны, не опоздала ни на секунду. Красавица-брюнетка, которая выглядела лишь чуть старше выпускников Академии, старалась держаться со мной строго. «Садись, Риока. Будем постепенно двигаться к цели, к настоящей боевой трансформации. Но до тех пор спешка может иметь фатальные последствия, потому главный наш принцип — аккуратность». Я усердно закивала. Госпожа О'Кран прочитала уже знакомое заклинание вызова чешуи», затем еще несколько, видимо, аналогичных, раз они вызывали тот же эффект. Попросила показать все, что умею, и я с удовольствием то внешность поменяла, то жидкость попыталась испарить. Показала даже, как умею переносить текст на чистый лист, хотя не знала точно, является ли это магия драконовой. «Кроликов не было, а то бы я и им устроила». И через полчаса преподавательница уже забыла о сдержанности, радостно кивая собственным мыслям. «Вообще-то это поразительно, Клариса!» Она сама не заметила, как перешла на имя. «Ты очень легко воспринимаешь собственную магию, но при том будто сдерживаешь ее». Допускаю, что это не только слабая кровь, но и особенности воспитания. Ты словно боишься сделаться драконом окончательно. Возможно. Я не собиралась спорить, хотя вроде бы такого страха в себе не наблюдала. И чем это для меня обернется? Да ничем ужасным. Насколько могу судить, твой организм вполне готов. И все-таки спешить не будем. Да, и прибегнем к этому в присутствии ректора. Мало ли что пойдет не так. Но последствия твоей сдержанности в магии уже должны проявляться. Например, какие-то драконьи заклинания тебе даются запросто, а какие-то с большим трудом». «Верно. Я от переполнявших эмоций вскочила на ноги. «Все так и есть, госпожа Укран». Сегодня на практике я едва осилила то, что удалось с легкостью одногруппникам, но прежде пыталась на других заклятиях, и все они исправно работали. «Не переживай так», — она улыбалась от моей взвинченности. «Все нормализуется, когда ты сама перестанешь держаться за барьер в голове. Ты дракон и будешь, насколько вижу, очень сильным магом, если сама с этим смиришься». «Давай же, попытайся покрыть обе свои руки чешуей. Я пыталась, и рябь скользила, но слишком скоротечно. Тем не менее, я начала понимать, о чем говорит учитель. Ведь схватывала на лету все, что узнавала отца-то или сама. Не работало ли это так безупречно, поскольку я как раз и была почти уверена, что сработает. Искала подтверждение своей сути, и их находила. Но стоило мне оказаться на занятии, где эту суть уже другим подтверждать нужно, как сразу в голове возникли сомнения. Барьер, как выражается госпожа О'Кран. «Здорово!» — с большим облегчением голосила я. «Это означает, что со временем все наладится, хотя бы в практике. А то я уж испугалась, что вообще ни в чем с драконами не сравнюсь. Остается только тренироваться, пока граница в голове не исчезнет. Уж в и усердия меня никто не обвинит. Как же вы правы, дорогая госпожа Укран, это потрясающе!» «Нет, потрясает совсем другое», — остановила она мой порыв спокойным голосом. «Я вижу, что ты способна, и вижу, что будешь способна на большее». То есть твое место именно на драконьем факультете и нигде больше. В этом как раз не сомневайся. Я притихла. Но, похоже, вы в чем-то сомневаетесь, поинтересовалась осторожно. Разумеется. И о том тебе уже должны были многократно сказать. Ты ведь понимаешь зависимость силы дракона от их боевого окраса. В человеческом обличии мы можем видеть это в цвете глаз. Все драконы темноволосы, но чистокровные, являются носителями самого заметного доминирующего гена. Их сложно перепутать с кем-то еще. У них не может быть даже легкого оттенка в радужках или цвете волос. Притом сама она смотрела на меня темно-синими глазами. Ну, я догадывалась... У Даны и Сата глаза очень черные, а у Лайлы карие, и в волосах можно заметить легкую рыжину. В этом и загвоздка, Клариса. Я вижу способности, по меньшей мере, близкие к чистой крови, но светло-голубые глаза и такие волосы никак не вяжутся с моими выводами. Я развела руками. Загадка, которую мне... Все подряд задают. К сожалению, я даже подсказок дать не могу. Может, просто так сложилось? А в боевой форме я стану черной? «Может», — неуверенно ответила она. К большому огорчению, время самого продуктивного занятия в моей жизни закончилось. Мы уговорились встречаться трижды в неделю, но настроение неуклонно росло. Приятно заново осознать, что после трудов и усилий мне снова будет за что зацепиться. На ужине сразу подлетела к Дане. «У меня появилась к тебе просьба», — начала без обиняков, хотя столько времени пыталась себя убедить, что в ее помощи не нуждаюсь. «Я могу присесть?» «Добрый вечер, сад». Он не ответил, с удивлением глядя на кузину в точности как она смотрела на меня решив что это разрешение я продолжила дана можешь ли ты мне показать несколько заклинаний безобидных неопасных и из тех что вы в первом семестре изучали похоже я легче осваиваю драконью магию если не волнуюсь под взглядом преподавателя и исполняю ее только для самой себя Если тебе не сложно, конечно. А взамен, если хочешь, думала закончить про вышивку, но прикусила язык. Все еще не понимаю, о чем можно открыто говорить, а о чем нельзя. Но Дана и не думала дослушивать. Решительно помотала головой. Я не могу. Подождала несколько секунд, пока я разочарованно опущу плечи, улыбнулась многозначительно и добавила. «Сат? Может!» Я перевела неуверенный взгляд на Сата и нахмурилась. Но постепенно дошло, что она имела в виду. «Да нет, мне не нужно что-то сложное. Не четвертый курс все-таки тяну. Мне бы с первым справиться. Что-нибудь совсем банальное, с чего каждого дракона учить начинают». И Сад с такой же непонятной улыбкой ответил. Она не может. Я могу. Почему? Я все же напряглась. Ты опять за свое? Не опять. Я и не заканчивал. В конце концов, Клариса, сколько еще можно от меня бегать? Такое ощущение, что ко мне ты не хочешь обращаться, даже если я в 10 раз успешнее и быстрее выполню твою просьбу. И я ее выполню. Так ведь я тебя еще не попросила. «Попроси», — он улыбнулся шире. «Попроси меня хоть о чем-то, что тебе действительно важно, Клариса». Дана вообще сложила руки на груди и весело наблюдала за нами. Поддержки от нее не дождешься. Прекрасно понимая, к чему меня клонит. Я все равно взвешивала варианты, ведь Сат мне и раньше помогал без условий, без долгов, и, кстати говоря, именно его науки сразу же работали, минуя возможные затруднения. А может, это я не права? Так бы зливо держа прозрачную границу между нами. Надо просто вести себя разумнее и не поддаваться на провокации, но и не думать о Сате плохо когда он почти случайно сделал мне много хорошего. «Ладно», — я заговорила спокойнее. «Сад, ты не мог бы мне помочь в этом вопросе?» «С удовольствием», — он тоже будто немного расслабился. «Предлагаю посвятить этому выходные. Не возражаешь, если мы будем заниматься не в академии?» «А на обеде с твоими родителями?» Я невольно усмехнулась. «Ты ведь не ставишь мне условия?» «Нет, о родителях больше не вспоминаю, иначе дорогая кузина снова вцепится мне в глотку. Я собираюсь тебе помогать, но думаю о месте, где на тебя вообще ничего давить не будет. Свидетель только я». И насколько знаю, меня ты и не особенно стесняешься. Ты хочешь научиться быстро? Или здесь? Даже наивная я улавливала небольшую двусмысленность. Мы будем проводить выходные вместе, вдвоем. Это со стороны очень похоже на свидание. Особенно похоже на свидание после его признаний в заинтересованности. Сад меня выделяет, он этого уже давно не скрывает. Он мечтает найти ко мне самый короткий путь, хотя не совсем понятно, чем же я смогла его пленить. Но факт этот отрицать нельзя, потому и предложение сразу обросло двусмысленностями. Однако я как раз пару минут назад решила не искать в нем плохое, а терпеливо обозначать свою позицию». Я хочу научиться быстро, Сад, как можно быстрее. Но ты готов мне помогать? Взамен я хочу быть с тобой честной, по крайней мере в том, в чем имею право. Если ты думаешь не только о дружбе между нами, то подобное исключено». «Не нравлюсь?» Он повторил вопрос, который когда-то уже мне задавал. «Теперь же я понимала больше и потому отвечала обстоятельнее». «Дело вовсе не в этом, сад. Я пообещала своему отцу, что никаких подобных отношений в академии не заведу. После окончания я вернусь домой. Вот тогда и начну думать о личной жизни». «Клариса, я пока и не предлагаю тебе отношения. Почему бы нам просто не общаться больше? Пусть на почве помощи. Что плохого в том, что мы узнаем друг друга лучше?» Что плохого в том, что посмотрим, возможно ли вообще отношения между нами? И если они покажутся нам возможными, то что плохого в том, чтобы мы вместе начали искать пути выхода? Не утверждаю, что там будут простые решения, но начинать думать надо совсем с другой стороны. Я не тороплю, но не понимаю, зачем ты ставишь точку до того, как история началась». Мне стало совсем не по себе. Он слишком откровенно говорит. Даже Дана перестала улыбаться и вновь покосилась на него с осуждением. Эйры не ищут себе невест среди нечистокровных. Это недопустимо. Но сад буквально прямым текстом и уже не в первый раз заявляет, что ему не дает покоя это социальное правило. И все, чего он ждет, моего прямого согласия начать уже наконец-то эту в будущем скандальную историю. Из размышлений я вылетела, когда он перехватил мою руку. Я с каким-то удивлением рассматривала, как он переплетает наши пальцы. И ведь не в первый раз берет меня за руку. Ему хочется подобного, и приходится прилагать усилия, чтобы не делать это постоянно. Голос его звучал очень мягко и тихо, но Сад совершенно не стеснялся, что Дана слышит любые его слова. «В чем была моя ошибка, Клариса?» «Да не было ошибок, наверное. Я пока не могла сообразить более внятного объяснения». «Тогда в чем твой страх, Клариса? Чего ты боишься? Что я не справлюсь? Ошибаешься?» Эйрами не становятся, ими рождаются. И если кто-то может сломать уклад, то я один из них. Или что, опасаешься, что я поиграю и исчезну за горизонтом? Ошибаешься. Я даже не трону тебя, пока не буду уверен, что это навсегда. Всё, что ты потеряешь, — время. Это так страшно? Тогда зачем тебе молодость? если бояться каждого неверного выбора. «Не тронет», — говорит, «притом не может отпустить мои пальцы». И слова эти, зачем они сейчас? Мне такое слышать стыдно, особенно в присутствии посторонних. Я все-таки отняла руку и постаралась прямо посмотреть ему в глаза, хотя все еще не могла придумать, что ответить. На помощь все-таки пришла очнувшаяся Дана. «Сад, перестань! Все это видят!» «Пусть видят!» Он смотрел только на меня. «Пусть начинают привыкать, как привыкаю я!» «Так что тебя останавливает, Клариса? На любой твой страх я найду аргумент. Единственное, на что у меня пока нет ответа — признание, что я тебе отвратителен. Но и в этом случае попытаюсь изменить отношения». Отвратительным я его точно назвать не могла, однако все же попыталась вставить хоть что-то разумное. «Меня пугает твое собственничество, сад. Ты ведь воспринимаешь меня как вещь. Да ни одна любовь не начинается с такого. Это если вообще говорить о возможной любви в будущем. Как раз с этим я поделать ничего не могу». «Вини себя. Ты это спровоцировала. Вини меня. Я рожден быть именно таким. Давай всю оставшуюся жизнь винить друг друга только за это, пока не привыкнем, что иначе быть уже не может». Ну вот и все аргументы, которые сразу всплыли. «Как же мне приятна его симпатия. Даже внутри все от смутной радости переворачивается» и как же неприятны эти имущественные права. Теперь я дернулась назад и заявила сухо. «К сожалению, даже привыкать не хочу. И повторяю, папенька очень строг на этот счет. Я буду очень рада, если мы с тобой станем настоящими друзьями, и за помощь буду благодарна. Но моя благодарность не означает ничего из того, что ты здесь так красиво расписываешь». Я в любом случае после вернусь домой. За мной туда поедешь? Ну, если так называемая история сложится. Зачем тебе возвращаться? Не понял сад. Неужели ты думаешь, что если я смогу переубедить свою семью, то не сумею переубедить твою? Это ли проблема? Он не слышит. Все препятствия для него — это вопросы, которые можно каким-то образом закрыть значит, надо добавить вес препятствием. Я не знаю, как происходит у чистокровных драконов, но у меня, папа, человек простой и держит слово. Он уже, должно быть, нашел мне жениха, потому с моей стороны было бы просто бесчестно давать надежду кому-то еще. И это было бы бесчестно по отношению к тебе, разве ты сам был бы рад если бы я просто использовала тебя, чтобы весело провести время и...» «Она пошутила!» — закричала Дана и вскочила на ноги. От ее слишком резкого движения поднялась и я, хотя пока не понимала, что происходит. Сад просто сидел на своем месте и смотрел на сцепленные руки. «Что здесь такого? С чего вдруг истошный вопль?» Но через секунду закричали теперь... И со стороны, кажется, взревели волки. Сразу следом раздался грохот. Вокруг все вскакивали, не заботясь о том, что стулья и столы отлетают от движений. Она пошутила или ошиблась? Дана бросилась к Сату и вцепилась в его плечо, начиная трясти. Она сказала: "Должно быть". Я спонтанно отступила на шаг и услышала очень ровный голос Сата. «Клариса, твой отец уже решил этот вопрос?» «Я... я не знаю. Мне теперь было странно совсем отказываться от своих слов, но происходящее подсказывало, что прямо сейчас лучше сдать назад. Просто предположение». «Клариса!» — закричала на меня Данна. «Ляг на пол, чтобы он тебя не видел! Бесы вас дерит, трусливые волки! Закройте ее! Лисы, где вы, рыжие отродье? Сад, очнись! Ты слышал? Просто предположение!» А шум вокруг только нарастал, переходя уже от грохота мебели в рев и визги. И только теперь я разглядела, на что все уставились. Прорывая форму на спине сата, медленно вырастали черные шипы. Не так уж и заметно поначалу, раз я даже не обратила внимания. Это было последнее, что я разглядела. Меня снесло с ног могучим телом волка. Карин быстро подминал меня всю под себя, стараясь закрыть собой. Я едва смогла вывернуть шею, чтобы сделать вдох, и тут же натолкнулась взглядом на побледневшее лицо Орина. «Придурок!» — шипел лис. «Ее надо отсюда утащить! Если дракон не сможет сдержаться, то сначала убьет ее, а потом всех нас за то, что позволили ему ее убить!» «Ты прав, лисий сын!» — захрипел волк. «Я сейчас немного передвинусь, а ты хватай за плечи и тащи! У тебя секунда и все наши жизни!» Он начал приподниматься, но так, чтобы я оставалась закрытой со стороны сата. Орен же, не дожидаясь, уже пытался меня поудобнее перехватить. Судорожно, с явным ужасом и постоянно поглядывая вверх. Шум вокруг будто отдалялся. Все пытались или уладить ситуацию, или унести подальше ноги. Кричала только Данна. «Сиди, Сат, сиди! Сейчас ты остынешь!» И она снова повторит «Спокойный разговор! Никаких женихов!» Я подумала, что она справляется, смогла уладить какую-то катастрофу. Но как раз когда Орин почти вытащил меня из-под волка, стены содрогнулись. Это был голос Сата, но на такой громкости что все стекла в здании отозвались. «Не смейте трогать мое!» После этого Орина сдуло с места, вполне возможно не собственным страхом, а самой волной этого ужасающего голоса. И Карин куда-то пропал. Я неловко повернулась, пытаясь встать, и на четвереньках, не оглядываясь, поспешила к ближайшей арке, Уж что-что а -что необходимость побега мне была понятна. Сзади мощной волной ревел сам воздух. И ничего человеческого в звуке я больше уловить не могла. Проем начал обваливаться на моих глазах до того, как я его достигла. Пришлось обернуться в поисках другого спасения и замереть на месте. Сата больше не было. Не было рядом с ним и Даны. Она то ли отбежала вглубь столовой, то ли ее отнесло. На моих глазах за считанные секунды гигантское черное чудовище расправляло острозубые чешуйчатые крылья. Дракон в столовой колоссальных размеров просто не помещался. И он ломал стены, рогатой головой рушил потолок. Сверху на него летели кирпичи и штукатурка, но вряд ли он вообще замечал такие удары. Парализованное зрелищем я смогла сообразить и другое. Мне уже не сбежать. Если двинусь в сторону, то как раз там мгновение назад в пол вонзилось крыло. Да, она снова заголосила, но уже издали. «Отца! Срочно позовите ректора! Я не смогу его задержать! Он сейчас ее уничтожит, а потом тех, кто его не остановил, то есть всех!» Не знаю, слышал ли ее кто-нибудь, но и оттуда я ощутила ту же волну. Скорее всего, драконица решила хотя бы попытаться и тоже принимала боевую форму. Желающих посмотреть на двух обращенных Эйров вблизи Не осталось. Сад двинулся на меня, замораживая огромными черными глазами. В бок ему ударила струя огня, немного отвлекая. Он резко двинул шею и тоже выпустил струю. Из-за дыма я даже не могла разглядеть, пострадала ли данна. Но сама она ему была неинтересна. Потому он снова возрился на меня. Я в человеческом облике такой же столб пламени пережить не способна, потому сложила руки на груди в немой мольбе небесным духом о спасении. Вот вам и меры предосторожности, дорогие преподаватели. Знала бы я сейчас, как обратиться в дракона, получила бы возможность хоть что-то противопоставить этому жуткому монстру. Правда, в том случае от здания Академии уже и щепки бы не осталось. Хотя не факт что останется сейчас». «Сад! Сад!» — приговаривала я. «Пожалуйста, ты можешь меня слышать?» Слезы страха сами потекли по щекам, когда он разинул пасть, а грудь его расширилась. Я знала, что последует за этим глубоким вдохом. «Сад! Прошу, остановись! Про жениха я придумала!» А Карин и Орин меня не хотели трогать, они хотели меня только спасти!» Дракон двинул голову ко мне, но замер в миллиметре от моего лица. Я, зажмурившись, чувствовала невыносимый жар на щеке. «Пресвятые кикиморы, зачем природа вообще создала таких чудищ, для которых любая внешняя сила — пустой пшик?» Им ведь нельзя жить среди обычных людей, им только по пещерам сокровища охранять. Ожог на лице рос и доставлял невыносимую боль, хотя голова дракона меня все еще не касалась. Я чувствовала, что ресницы и бровь с одной стороны уже сгорели, но теперь начало чудиться, что и кожа со щеки сползает. Не в силах терпеть я вскинула руку, И коснулась раскаленной чешуи, словно собиралась отодвинуть от себя. Странно, но это помогало. Сад, повинуясь моему движению, чуть отпрянул. Трогать его голой рукой тоже было больно. Все равно, что раскаленные жернова гладить. И не сразу я сообразила, чем могу себе помочь. Прошептала заклинание, одела ладонь тоже в чешую, Жар мгновенно перестал ощущаться так сильно. Превозмогая боль, я все еще пыталась прорваться к его разуму. «Сад, остынь! Это ведь я! Странное и интересное! Если ты меня убьешь, то меня больше не будет! Сколько я всего учудила, а сколько еще могу учудить?» Возможно, слова все-таки достигли цели, или сад смог взять себя в руки. Черная туша вдруг отшатнулась. Я это видела только одним распахнувшимся глазом, второй так и не открылся, изувеченный ожогом. Дракон будто вытянулся вверх и начал сжиматься, постепенно светлее. Тело вновь становилось человеческим, обнаженным, небольшим в сравнении. Я не видела конца трансформации. Без сил осела на пол и завыла от боли. Ведь теперь могла себе это позволить. Через полминуты вокруг начали раздаваться голоса, что подсказывало, жизнь все-таки продолжается. Мой мир не потух и наводняется какими-то событиями. Из всех я сразу вычленила веселый голос ректора. Чего стоим? Тушите очаги, нам тут еще пожара не хватало. Он осмотрелся вокруг наблюдая за тем, как на его глазах окончательно разваливается стойка, отделявшая поваров от студентов. «Ничего себе, поужинали, скажу я вам!» «Ну вы так и собираетесь трястись? Пострадавших в лазарет, рёку туда же. Кто-нибудь принесите одежду Сату, он скоро очнется. А за ущерб кто будет платить, дорогой племянничек?» «Дана!» «Это ты свою часть столовой поломала? Вы сговорились, что ли, устроить всем выходные? Так чего же сразу всю академию не снесли? Я бы тогда на пенсию вышел». Боль остановилась внезапно. Стоило только лекарю мною заняться. Он приложил какую-то мазь, сразу огромной полужидкой лепешкой и запечатал сверху заклинанием. «Рука у меня болела не так сильно» но подлечили и ее. Кстати говоря, довольно быстро. Я бы еще немного пострадала в лазарете. Но уже через пару часов могла разглядывать себя в зеркале, живую и невредимую. У меня только волосы, с одной стороны, сильно и некрасиво опалились. Но такую беду сложно назвать бедой после того, чего я избежала.